Глава сорок в о с ь м о Утро наступило слишком быстро. Лишь серьёзным усилием воли мне удалось заставить себя выбраться из постели и одеться. Соблазн не делать сегодня ни макияжа, ни прически был слишком велик. Но мне вспомнились слова Ксандры о том, что если сам не расскажешь свою историю, это обязательно сделает кто-нибудь другой. А мне после того, что я вчера устроила перед журналистами, нельзя было показывать слабину ни в чём. Только я закончила наносить на себя, как я сама её крестила, боевую раскраску, как раздался стук в дверь. Я открыла. На пороге стояла девушка, про которую Алиса как-то сказала, что она из Нэшевских. В руках служанка держала поднос с завтраком. После того первого утра в доме х о т о р н о в миссис Лафлин ещё ни разу не снаряжала ко мне горничных. Интересно, чем я сегодня заслужила такое внимание? У нас в доме по вторникам всегда генеральная уборка. — сообщила девушка, поставив поднос на столик. «Если вы не против, я начну с ванной». «Хорошо, одну минутку, я полотенце повешу», — сказала я, и она уставилась на меня, точно я пригрозила, что сейчас буду прямо перед ней заниматься йогой, в чём мать родила. «Можете его прямо на полу оставить, мы всё равно всё постираем». Было в этом что-то жутко неправильное. «Я Эйвери», — представилась я, хотя горничная наверняка и без того прекрасно знала моё имя. «А вас как зовут?» мэлли с у х о сообщила та. «Спасибо вам, э л л и сказала я, и девушка изумлённо на меня уставилась. «За вашу помощь». Мне вспомнилось, что Тоби Асхотерн не любил чужаков и старался по возможности не допускать их в дом. И всё же каждый вторник тут затевалась масштабная уборка, для которой нужен был большой штат прислуги. Хотя это неудивительно. Странно то, что уборка происходила лишь раз в неделю, а не каждый день. И всё же я поспешила по коридору в комнату к л и б и Кроме неё никто больше не разделил бы моего смущения и озадаченности. Я легонько постучала в дверь на случай, если сестра ещё спит, и та слегка приоткрылась. Но этой небольшой щели оказалось достаточно, чтобы я увидела кресло, придвинутое к оттаманке, и мужчину, устроившегося на них. Длинные ноги наши Хоторна, обутые в сапоги, вытянулись по оттаманке. Лицо с к р ы в а л о ковбойская шляпа. Он крепко спал. В спальне моей сестры. «Нэш Хоттерн спал у моей сестры!» Я невольно ахнула и попятилась. Нэш вздрогнул и заметил меня. Взяв шляпу, он соскочил с кресла и вышел ко мне в коридор. «Что ты забыл в комнате у Либи?» — спросила я. «Конечно, хуже было бы, если бы я застала Нэша в её постели. И всё же, с какой стати старший х о т т р н стережёт мою сестру?» «У неё сейчас непростой период», — сообщил мне Нэш с таким видом. «Будто я без него этого не знаю». Будто не я вчера пошла на отчаянные меры, чтобы только избавиться от Дрейка». «Либи вовсе не твоя, протеже», — процедила я. «В действительности я понятия не имела, сколько времени они провели вместе за последние дни. По их разговору на кухне у меня сложилось ощущение, что Нэш раздражает Либи. Либи, которая никогда ни на кого не злится. Либи, лучик солнышка в готическом одеянии». Э, «Протеже?» — переспросил Нэш и нахмурился. «Это что же такое тебе наплела Лили?» Это прозвище, которое он уже не раз использовал, лишний раз напомнило мне о том, что они с моим юристом были помолвлены. Он бывший парень Алисы. Он спас одному богу ведомо, сколько девушек, ставших впоследствии работницами дома Хоттернов, а ещё провёл ночь в комнате моей сестры. Добром это точно не кончится. Но не успела я ничего высказать, как из моей комнаты вышла Мелли. За это время она никак не могла успеть убрать ванную, а значит, наверняка услышала нас. Точнее, Нэша. «Доброе утро», — сказал он ей. «Доброе утро», — с улыбкой отозвалась она, а потом заметила меня, остановила взгляд на о т к р ы т о й двери в комнату Либи, и улыбка пропала с её лица.